Титаник 2. Гарантии безопасности? Безопасность. Самый щекотливый и волнующий вопрос предстоящего круиза. В дискуссиях вокруг Титаника сплетни светских хроникеров бесспорно вступает место комментариям специалистов в области обеспечения безопасности. Вопросы безопасности в этом проекте вообще штука обоюдоострая и тем более интересная. С одной стороны... Набор «Титаника-2» поднимется такое количество именитой публики, выложившей за это право такие баснословные суммы, что обеспечить ее безопасность организаторы обязаны как минимум на 200%. Даже ценой собственной жизни. С другой стороны, главная интрига всего мероприятия заключается именно в ощущении опасности, риска, ужаса, Перед страшной кончиной, которая немедленно охватывает каждого просвещенного человека при одном только упоминании легендарного Титаника. Иными словами, сливки общества пускаются в это плавание исключительно ради порции острых ощущений, пик которых, надо полагать, придется на 14 апреля. Точнее, на то время, когда стрелки часов приблизятся к полуночи. В этот исторический момент новоявленный Титаник окажется в непосредственной близости от своего несчастного тезки, а вернее прямо над ним. Представьте, что испытаете вы, окажись за ужином, который ровно 90 лет назад, день в день, час в час, стал последним для людей, коротавших вечер за теми же яствами, по ту же музыку. В обстановке, как две капли воды, похожей на ту, в которой сейчас находитесь вы. Их бренные останки давно разъела морская соль. А души? О, неупокоенные души наверняка витают где-то рядом в прохладной мгле. Ну, каково? Не правда ли, мурашки по коже... На это, собственно, и рассчитывают организаторы круиза. По нашим данным, именно в этот роковой час путешественников ожидают несколько леденящих душу сюрпризов. Впрочем, самому грандиозному замыслу устроителей звыться не суждено. Секрет его раскрыт. Скандал, однако, долгое время был овеян тайной. Только слухи одни нелепее и страшнее других. С этого загадочного происшествия началась наша беседа с человеком, на чьи плечи возложено тяжкое бремя обеспечения безопасности. Американец Стивен Мур родился. Корреспондент. Итак, Стив, вы обещали развеять этот туман. Правда ли, что в ночь с 14 на 15 апреля пассажиров Титаника ожидало нечто? Мур Судите сами. 23 часа 40 минут. Резкий, сильный толчок. Судно замирает на месте. Проходит еще некоторое время. Если быть точным, 42 минуты. В 22 минуты первого, именно в этот момент, ночью, 1912 года, капитан Смит, наконец, объявил шлюпочную тревогу. Пассажирам круиза сообщают, что произошло столкновение, незначительное и не представляющее серьезной опасности. Оцените психологический ход. Однако будет лучше, если женщины все же займут места в шлюпках. Во всякий случай. Дальнейшее всем известно и по многочисленным публикациям, и главным образом по знаменитому фильму Камерона. Мы предполагали в точности воспроизвести картину трагедии и оглушительный шум котлов, выпускающих пар, и наступившую потом зловещую тишину, и оркестр, все это время играющий легкомысленный рек-тайм, и, словом, все как на несчастном «Титанике». Корреспондент. Грандиозный замысел. Его сорвал сумасшедший маньяк, так, по крайней мере, писали. Служба безопасности, якобы, чудом вычислила его. Стивен Мур. Я бы сказал, несчастный, больной человек. Парень и вправду лишился рассудка, но стать преступником, слава богу, не успел. Мы сумели остановить его задолго до возможной трагедии.